Глава восьмая. Никакой это был не склеп, а просторный бункер с разветвленной системой боковых ходов. В центре – рабочий зал. По периметру – переплетение коридоров, огороженных металлом, жилые и хозяйственные помещения, арсеналы, столовая. Имелись, если верить кожану, и стратегические продовольственные склады, и гараж-ангар. Для катафалка. И не только. Кучерява, в общем, живут местные покойнички а ворота гаража тоже спрятаны между могил», – объяснял посол. «Демаскирующие следы протекторов уничтожает дежурная команда после каждого въезда-выезда». Денис слушал край муха. Если честно, почти не слушал. Его сейчас интересовало другое. Они уже спустились вниз. Прошли что-то вроде предбанника. Небольшое помещение с электрощитом и двумя рядами опущенных рубильников на стене. Вошли в рабочий зал. Здесь, в самом сердце модернизированного склепа, красовался компьютерный моноблок с жидкокристаллической панелью. Точная копия операторских рабочих лошадок. Рядом три кресла. Пол – гладкий пластик. Или стекло, под которым антрацитовая тьма. Почему? Зачем? Ладно, это потом. Пространство вокруг компа отсекала стеклянная перегородка. Как в продвинутых офисах. Вроде и изолированная площадка а в то же время на виду у всех. Стекло было толстым, надежным. Захочешь – не разобьешь. Прозрачным. Не скроешься за ним, не спрячешься. И ни жалюзи, ни штор. По бункеру сновали офицеры федерального посольства. В дальнем углу зала Денис заметил детектор движения. Экран точь-в-точь -точь такой же, как на катафалке посла. Однако. Это веселенькое местечко выходит. Поважнее периметра будет. Развечный покой заброшенного погоста ГОСТа сразу два уникальных детектора повышенного радиуса действия. А других ведь в городе нет, так кажется, говорил Кожин. Денис подошел ближе. Ему не препятствовали. Скорее наоборот, давали возможность разобраться самому. Давали понять, что... Да, режимом выборочного наблюдения здесь и не пахло. Старое кладбище все-таки не столь густонаселенный участок, как жилые кварталы Ростовска. Населены живыми, в смысле. Экран детектора показывал любое движение за пределами бункера. А движение было. Погуста оказался буквально напичкан охраной. Засады, секреты, дозоры. Что ж, ясно теперь, откуда растут ноги у слухов о пропадающих в этих местах бедолагах. Не надо, блин, забредать. Куда не надо. И почему Павел Алексеевич так беспечно разгуливает по некрополю, тоже ясно вполне. Чего беспокоиться-то? если все пространство вокруг находится под прицелами десятков бесшумных стволов. А теперь присаживайтесь, друзья мои. Посол указал Денису, Юлии и Славке на стеклянную ограду. На три кресла у компьютера. Сначала я покажу вам один видеофайл. Потом мы продолжим разговор. Так нам будет проще общаться. Запись действительно многое объясняла. Тело молодого гвардейца из личной охраны президента. Невысокий жилистый крепыш. Суперсолдат. Машина смерти в одиночку справиться со сменой провинциальных громил телохранителей или с отделением милзводовцев. И подтянутый офицер. И доктор с язвительной ухмылкой. Точнее, не доктор, а федеральный полномочный посол Павел Алексеевич Кожин в медицинском халате. Халат этот, надо сказать, шел ему куда лучше, чем посольский мундир и сидел более... естественно, что ли. «Так что мне доложить президенту?» спросил офицер. «Что вы видите о том и доложите» ответил доктор-посол. Много месяцев назад в сверхсекретной лаборатории столичного периметра тоже начиналась демонстрация. Шла очередная стадия экспериментальной программы «Мёртвый рай». Видеосеанс закончен. Объяснение посла – тоже. Компьютер – в режиме ожидания. Кожан активировал незнакомую программу, войдя в которую неофиты перестанут быть таковыми. Так понимал Денис. Стоило только нажать «Пуск» и... И пути обратно не будет хотя наверное его уже не было но все равно пока они ждут чего то и компьютер ждет вместе с ними пялись с черным квадратным оком бесстрастной машины и кожен упиваясь торжественностью момента тишина молчание пауза впрочем длилась недолго как то не верится что тело лишенная разума способно на такое славка осторожно очень осторожно попытался высказаться Выглядел он при этом клоуном, заигрывающим со львом. Улыбающийся посол неожиданно всем корпусом вдруг повернулся к ткачу. Широкий от плеча замах. Сжатый кулак федерала устремился к Славкиной голове. Точнее, к тому месту, где она находилась еще мгновение назад. «Не дернись и не отшатнись, оператор, в сторону, не грохнись вместе с креслом на пол!» Кулак непременно вляпался бы ему точнехонько промеж глаз. К перепуганному Славке, растянувшемуся на гладком пластике и растерянно лупающими глазами, Кожан обращался все с той же доброжелательной улыбкой. «Разве сейчас твой хваленый разум успел проанализировать ситуацию? Разве это он спас тебя от удара? Э, нет, друг мой. Даже у такого у тебя, как ты, имеется рефлекторная реакция на внешнюю угрозу. А представь, какова она у президентских гвардейцев. Вот эту реакцию и предлагаю вам взять на вооружение». Операторы переглянулись. «Значит, теперь мы вместо летящих глаз будем управлять мертвыми солдатами? Или, точнее, их виртуальной нервной системой или...» Денис честно пытался осмыслить предложение посла, пока получалось не ахти. «Если вам от этого станет легче, то считайте, что вы просто манипулируете более маневренными камерами с м -м, обновленными функциями, которые позволят от пассивного наблюдения перейти к активному уничтожению преступников». Работать будете, как и прежде, во время комендантского часа, в своем районе. Используя компьютерную сеть посольства? Да, но вообще-то это не столь важно. Зная нужные коды импульсной программы, можно задействовать по необходимости локальную систему периметра и общегородскую сеть. Можно также работать напрямую, в автономном закрытом режиме оператор-рабочий материал. Это немного сложнее, но тоже вполне реально. Действительно, все как в наружке, задумчиво произнес Денис. «Общие принципы, по крайней мере». «Только антикриминальный эффект несравнимо выше», заметил посол. «Вы доверите мертвецам оружие?» – поинтересовался Денис. «Только трофейные ножи и заточки из арсенала оргов. Во-первых, судя по опыту подразделений муниципальных милзводов, применение огнестрельного оружия в городских условиях чревато неоправданными жертвами среди мирного населения». Денис мысленно покачал головой от чего то ему не верилось в гуманность федерала, так что, во-первых, не считается. А во-вторых, это секретная экспериментальная программа. Так что внешне наши бравые покойнички ничем не должны отличаться от оргов. Те же маски, тот же камуфляж, то же оружие. И три оператора с мертвецами вооруженными железками должны разогнать всю районную группировку оргов? С сомнением спросила Юла. «Девочка, я уже рассказывал о возможностях президентских гвардейцев», – вздохнул Кожин. Они и при жизни могли завалить любого противника, причем завалить голыми руками. А смерть сделала их неуязвимыми. Улавливаешь? Обычного кухонного ножа этим ребятам теперь вполне достаточно, чтобы вырезать полурайона. Оргским же оружием они владеют не хуже самих группировщиков. Каждый проходил соответствующую подготовку. От вас требуется только одно. Найти цель и нажать клавишу «Делит». После этого автоматически запускаются боевые навыки ваших подопечных. Все понятно. «Кроме одного», – вставил Денис. «Покойники ведь имеют свойство разлагаться». Юла сморщила носик. Отвернулась. «К нашему рабочему материалу это не относится», – ответил федерал. «Ежесуточные инъекции и регулярная наружная обработка бальзамирующими препаратами последнего поколения позволяет длительное время сохранять мертвое тело в презентабельном виде. Только для проведения этих процедур вам надлежит после каждого рейда возвращить своих бойцов сюда». «Считайте, что покойникам тоже требуется отдых». «На военно-кладбищенской базе». Над этой плоской остротой посол смеялся в одиночестве. Операторы терпеливо ждали, когда можно будет продолжить беседу, так похожую на бред. «Мы будем управлять им материалом из периметра?» В голосе Славки прозвучала слабая надежда. «Нет». Безжалостно растоптал ее федерал. «И даже не отсюда». «Из своего района. Там для вас уже подготовлены новые служебные квартиры. Отныне вы поддерживаете связь только друг с другом и со мной. Я снабжу вас необходимыми кодами и паролями. А заодно позабочусь о том, чтобы центр управления наружкой вас больше не беспокоил. Никогда». «Но, может быть, из периметра было бы...» «Отставить», — отрезал Кужин. «Чем ближе компьютер-оператор находится к зоне боевого использования рабочего материала, тем выше эффект». Длительность, скорости проходимость коммуникационного сигнала, понимаете ли. По сути, все то же самое, что и с камерами наружного наблюдения. Имя-то вы управляли не из периметра. К тому же в периметре никто не должен знать о мертвом рае, по крайней мере на данный момент. Теоретически выводить рабочий материал на боевые операции можно и из этой бункер-базы. Здесь тоже достаточно безопасно. Вот только излишняя безопасность расслабляет. Вам же придется выкладываться до предела а соседство с группировщиками будет держать вас в надлежащем тонусе». «А, вот оно как. Пожалуйте в стрессогонку, в общем, господа операторы, где за окном беспощадные орги, каждую ночь, каждый комендантский час. И в ваших интересах, чтобы этих оргов за окном поскорее не стало. И флаг вам в руки, и клавиши управления мертвецами-убийцами. Или не все так явно и поверхностно». Или был во всем этом другой, скрытый смысл, недоступный пока пониманию операторов, но хорошо осознаваемый самим федеральным полномочным послом?» Денис невесело усмехнулся. кожин глянул на него холодно и выразительно. Охота кривить губы сразу пропала. «Видите ли, ребятки, во все времена спасение собственной шкуры являлось самым лучшим стимулом эволюционного процесса. А вам отныне предстоит перейти на новую ступень профессионального развития принципиально новую. Умеет, ой, умеет убеждать посол. Не иначе, как живых людей, этот тип тоже привык считать своим рабочим материалом, подумал Денис. Можно еще вопрос? Опять Славка. Если не очень глупый позволил федерал. Все-таки, зачем мы здесь? В свете последних событий и объяснений кожи на Славкин вопрос был глуп до неприличия. Но посол все же ответил на него. Потому что именно здесь находится Чистилище Мёртвого Рая. Опорная бункер-база нашего эксперимента. И потому что здесь вам предстоит пройти курс обучения. Точнее, курс повышения квалификации. Вы сомневаетесь в наших способностях? Осторожно поинтересовался Славка. Ничуть. Но вам нужно обрести, как бы это сказать, особый психологический настрой. А ещё осознать свои новые возможности, которые отныне почти безграничны. В общем, считайте это адаптационным периодом. «И когда же начнутся ваши курсы?» «Не мои, ваши», — поправил славку Федерал. «Прямо сейчас. Запускайте компьютер, знакомьтесь с инструкцией и... вперед. Думаю, разберетесь быстро, вы ребята смышленые. К тому же это в ваших интересах. Ничему не удивляйтесь, ничего не бойтесь, ни над чем особо не раздумывайте. И все будет замечательно. Просто выполняйте указания» кожен кивнул на чёрный экран моноблока. Компьютер ждал. «Его указания, что ли?» Не поняла Юла. «В компьютере заложена ускоренная программа обучения операторов», пояснил посол. «Очень ускоренного. Ресурсов для повышения вашей квалификации я не пожалею. Заметьте, никаких ресурсов. Но и вы уж постарайтесь меня не подводить. Темп, ребятки, темп. Мне нужен хороший темп. Приступайте». Федеральный полномочный посол направился к выходу, где его ожидал десант бронированного катафалка. Бравые десантники уже сменили камуфляж на офицерские мундиры посольства. Только короткоствольные автоматы с набалдашниками глушителей и надствольными гранатометами все те же. Денис не удержался. Встал с кресла. Прошел за федералами. Посмотреть. Ему не мешали. Дверь бункера открылась. Рассеянный свет электрохимических ламп смешался с яркими солнечными лучами. О Утро-то, оказывается, давно наступило. Или, может, день уже? Ну и изоляция здесь. В кладбищенский слеп не пробился даже жизнерадостный вой периметровских сирен, извещающий об окончании комендантского часа. Прежде чем чистилище мертвого рая заперли снова, снаружи затарахтел двигатель. Не БТР-катафалк. Это Денис понял сразу. До его ушей донесся знакомый звук комфортабельного чиновничьего вездеходика. На таких изредка, но все же выезжают еще из периметров города большие шишки. Правда, далеко от центра шишки эти не удаляются. И трассы не сворачивают. И комендантский час не нарушают. Бронированная дверь закрылась почти бесшумно, всосав воздух между пластиковым герметиком. Всё. пробка из двухдюймовой стали встала на место. Дверь оттекла бункер-базу от внешнего мира. Денис огляделся. По-прежнему никто, ну то есть совершенно никто, не обращал внимания на операторов. Персонал утренней смены выполнял привычную работу. Обычное начало обычного дня в обычной полувоенной конторе. Доброе утро, в общем, господа офицеры. По подчеркнутому отсутствию интереса к новичкам видно, бежать из этого чистилища невозможно. Оставалось одно заняться делом. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Славка, Юла сидят в рабочих креслах. Оба в нерешительности замерли перед черным монитором. Тоже, блин, впали в ждущий режим. Никто не хочет быть первым. Ну и хрен с вами. Кнопку пуск на компьютерном моноблоке Денис нажал сам. Большую такую красную кнопку. Первое впечатление было ужасным. Черный пол исчез. Где-то внизу врубились прожекторы, осветив бетонированный котлован правильной четырехугольной формы. Весь рабочий зал будто завис над разверзающимся провалом, чтобы мгновение спустя… Мгновение оказалось затяжным. Длилось оно секунду-две-три. Невозмутимые федералы игнорировали случившуюся метаморфозу. Парящий над бездной дежурный дневальный, как ни в чем не бывало, драил прозрачный пластик под ногами прозрачны, вот в чем дело. Пол никуда не делся. Просто обратился в гигантское, идеальное светопроницаемости окно над нижним этажом бункера. Окно для наблюдения за... зачем? За кем? Денис поднял глаза на монитор. Инструкция. Примитивная. Простейшая. Управление объектом и активизация его боевых навыков. Для боевых навыков требовалась одна единственная клавиша. Delete. Да, все элементарно. Проще детской компьютерной игрушки. Вот только под объектом подразумевается не виртуальный герой, а вполне реальное человеческое тело. Мертвое. Предназначенное для уничтожения живых. Посмотрите вниз, выберите объект, укажите координаты соединения, введите личный пароль. Пошаговая инструкция в верхней части экрана, обучающая программа в нижней дениса смотрел котлован внимательнее. Заметил запертые двери, по одной в каждой стене. А там вон, в дальнем углу, три тела. Три чела... Трупа три. Кожин говорил об бальзамирующих растворах, которыми пичкают рабочий материал. Видимо, потому покойники и выглядят такими... свежими. Хотя хрен их разберет. Зомби, защищенные от Лена, были надежно укрыты и от глаз. Все трое одеты в одинаковые камуфляж и маски. Да, мёртвых гвардейцев замаскировали прекрасно. Не хватало заточек, а так вылитые группировщики. Имитаторы блин. «Выберите объект, укажите координаты соединения». Настойчиво мигала верхняя надпись. А внизу на экране появились три фигурки. Виртуальные двойники рабочего материала. Возле каждой указаны координаты местоположения в пространстве, необходимые для удалённого соединения. Денис поскреб в затылке. Право первого выбора сегодня за ним. Но выбирать из того, что похожи друг на друга, как три капли воды, привилегия сомнительная. Пару секунд оператор задумчиво гонял манипулятор. Туда-сюда, сюда-туда. Послушная стрелка курсор на мониторе перепрыгивала с фигурки на фигурку. Денис взял того, что лежал посередине, просто потому что этот рабочий материал лежал посередине. Координаты загрузились автоматически. «Операция завершена», – известил компьютер. «Введите личный пароль». Пожав плечами, Денис набрал свой обычный рабочий код. Сработало. Машина, не поперхнувшись, проглотила хитроумную комбинацию букв и цифр из смешанных регистров. Похоже, система уже была настроена на оператора в наружке. На каждого в отдельности. Кожан знал заранее, что они не откажутся от сотрудничества и сядут такие в эти кресла. Операция завершена. На заключительном этапе виртуального инструктажа Денис узнал, где расположены мини-камеры рабочего материала, те, посредством которых передается картинка на операторский компьютер. И картинка, и звук тоже. Снабженные приборами ночного видения и чуткими микрофонами, Камеры крепились под левым ухом, на правом боку и возле левого коленного сустава. Монтировались прямо в тело. Вживлялись. В мертвое тело. Кламборс. А затемненные объективы с широким углом обзора маскировались. Мастерски при том. Встать. Шаг второй, третий. Право, лево, назад, кругом, лечь, ползти. Небольшие огрехи, конечно, присутствовали, но тут скорее виновата не куклопокойник, а оператор. С непривычки-то. Еще шаг. Еще один. Пробежка. Это была не заторможенная синхронность движений, как у зомби из старых киноужастиков. Это была пугающе стремительная исполнительность. Тот человек, тот рабочий материал внизу в бетонном котловане выполнял команды оператора молниеносно, до неестественности. Порой казалось, будто мертвый своими движениями опережает и предугадывает мысли живого. И в отстающем живом мозгу зрела паника. Невероятная скорость бездумных рефлексов пугала, мешала сосредоточиться. Наверное, пользоваться ею в полной мере сможет лишь столь же стремительный оператор. Или машина. но ну, никак необычный человек. Пусть даже прошедший школу наружки. «Нужно предложить Кожанду погасить рефлекторную скорость этих мертвяков до уровня нормального человеческого восприятия», – подумал Денис. «Если такое, конечно, возможно. Да, снизить обороты не мешало бы. В критической ситуации плохо контролируемые сверхреакции без инициативного солдата могут стать помехой для тормозного командира. Будем считать это первым уроком мертвого рая». Еще одно неудобство было связано с камерами рабочего материала. Теоретически, широкоугольные подвижные объективы позволяли оператору смотреть сразу во все стороны. Увы, Денису такое оказалось не под силу, может быть потом, со временем. А пока, пока он предпочел осваиваться с новыми ощущениями в привычном зрительном режиме. Одной картинкой, вид спереди, с высоты человеческого роста, дела сразу пошли лучше. Научись сначала смотреть на мир своими глазами а потом превращайся в стрекозу», усмехнулся про себя Денис. «Урок второй». В остальном управление мертвым телом не составляло большого труда. Скорее наоборот. Манипуляторы, минимум клавиш – вот все, что требовалось. А при желании можно было обойтись и без манипулятора. Работа с летящим глазом не то порой напрягала сильнее. Вот только бы приноровиться, обвыкнуться с тем, что сейчас им придано вместо глаза». Денис провел послушного мертвеца вдоль бетонных стен. Раз провел, другой, третий. С каждым разом получалось все лучше. Юлька и Славка заглядывают через плечо. Смотрят, не дышат. Сами почти как этот, который внизу. Одна из дверей, мимо которых проходил труп, вдруг открылась. Точнее, выехала в стену по направляющим рельсам. Шкаф-купе, блин. «Войдите», – потребовала обучающая программа. Что ж, значит, пора уходить из зоны прямой видимости. Пора испытывать гвардейца в узких коридорах кладбищенского полигона. Денис заставил фигурку в камуфляже пригнуться и нырнуть под низкую притолоку. Дверь закрылась. Впереди тесный лаз. Освещения достаточно. Можно обойтись и без приборов ночного видения. Только вот наблюдать теперь за рабочим материалом со стороны через прозрачный пластиковый пол уже не получится. Ориентироваться можно лишь по изображению, передаваемому мини-камерами ходячего мертвеца. Бродилка оказалась несложной. Простенький такой лабиринтик. Несколько поворотов, пара развилок и дистанционно управляемый зомби Дениса попал в широкий тоннель. А тоннель этот вел в тупик. В каменном аппендиксе у самой стены стоит группировщик, имитатор, рабочий материал. В маске, в камуфляже с заточкой. Хотя нет, слово «стоит» тут не совсем уместно. Денис разглядел крепление, поддерживавшее обмякшее тело. Стальные скобы, кольца. А заточка тогда попросту привязана к руке. Еще один труп. Чучело. Кукла. Интересно, что бы это значило? Обучающая программа не преминула объяснить, что... Уничтожьте цель. Ага. Пришло время отработки боевых навыков. Так вот, зачем катафалк-призрак собирает по ночам трупы. Нет, не мифы это, не досужие вымыслы. Не страшилки для доверчивых и пугливых. Реальность это. Мертвому раю требуются тренажеры, максимально приближенные к... Человекообразные груши в общем. Неуязвимым суперсолдатам, управляемым новичками-операторами, нужно ведь на чем-то боксировать и как-то раскрывать свои потрясающие возможности. Такова она, программа ускоренного обучения. Такова ее глубинная суть. Как там говорил Кожин? Ресурсов для повышения вашей квалификации я не пожалею. Заметьте, никаких ресурсов. Кожин и не жалел. Никаких. Темп, ребятки, темп, требовал господин федеральный полномочный посол. Мне нужен хороший темп. А за ценой, значит, не постоим, да? Павел Алексеевич. «Интересно, кого сейчас распяли там, на стене? Чей труп подвесили, как тушу в лавке мясника? Какого-нибудь походя подстреленного из бесшумного автомата волка? Или подобранную на ночной улице несчастную орхскую жертву? Если группировщика... М -м -м. С оргами у Дениса давние счеты. К волчьей падали, он тоже особых симпатий не испытывал. А если не группировщика? Что ж, тоже ладно». В конце концов, не всем мертвецам суждено оживать после смерти. А трупу ему ведь все равно. Уже все абсолютно равно. Ничему не удивляйтесь, ничего не бойтесь, ни над чем особо не раздумывайте, и все будет замечательно. Золотые слова, Павел Алексеевич. Просто выполняйте указания, и будет вам замечательно. «Уничтожьте цель», – требовал компьютер. «Да запросто». Да на раз-два. Как там по инструкции? Направить объект на цель? Нажать «Делит»? Денис направил. Нажал. Раз. Резкий наезд видеокамер. Стремительное приближение распятой камуфлированной куклы. Это прыжок. Это стремительная атака рабочего материала. 2. Потом вскрик. Удивление и ужаса. И боли. Кричали все. Денис, Славка, Юла. И тот прикованы к стене, залитые кровью глаза в смотровой щели маски вдруг распахнулись за мгновение до смерти, потом смачный хруст поломанных костей в компьютерных динамиках и все оттенки красного на экране монитора. Денису казалось будто он отменил команду на уничтожение в ту же секунду. так наверное оно и было, но для парня служившего при жизни в личной гвардии президента, а после смерти наканго квинтэссенса собственных бездумных рефлексов, Секунда – это слишком-слишком много. Операция завершена. оторванные от стены и уничтоженная, теперь уже окончательно и бесповоротно цель, выглядела ужасно. Глаза выдавлены, горло перебито, шейные позвонки превратились в труху, а череп болтается, как шарик на ниточке. Урок номер три. Заданную однажды команду «Делит» отменить нельзя. Не успеть. С мертвыми гвардейцами такой номер не проходит. Смерть не любит, когда с ней играют в пустышки, в отличие от жизни. Федералы по-прежнему не проявляли ни малейшего интереса к происходящему, а операторов всех троих колотила Мелкая такая противненькая дрожь. «Парень, ты вообще-то понял, что натворил?» – прохрипел Славка. Неужели в голосе ткача прозвучало плохо скрываемое восхищение? Или показалось? послышалось денис не знал и не хотел знать он сейчас занят он выводит гвардейца из залитого красным тупика из тоннеля из коридорного лабиринта из вновь открывшейся двери выводит обратно на просторную бетонную арену оставляя следы потеки вывел и смотрит сверху через прозрачный пол крышу на кровь добавившую пронзительной яркости тусклому камуфляжу «Да чего же много этих ярких пятен? «Да чего много крови?» Денис отключил систему. Мертвый суперсолдат рухнул. Умер. До следующего коннекта. До следующего сеанса псевдожизни. «Эй, ты только что прикончил человека!» Не унимался Славка. «Там, в тоннеле!» «Макет человека!» Неуверенно возразил Денис. «Чучело человека! Мертвеца убить дважды нельзя!» «Он такой же мертвец, как и мы, был». «Тихо-тихо», сказала Юла. «И ты сам прекрасно знаешь этот день. Ты слышал, как он кричал?» Нельзя было не слышать. А хотелось. Так хотелось. Денис прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. В подземной темнице, где он стрелял в каннибалов, все ведь было иначе. Совсем иначе. Там было так. Или мы, или они. На автомате все там было» и беспослушных исполнительных посредников-мертвецов. Поднял ночкин дождик, нажал чувствительный спусковой крючок и обойму впрущих буром уродов, которых и людьми-то назвать можно с натяжкой. Дениса сообразить тогда как следует ничего не успел. И испугаться тоже. Хотя нет, испугаться-то, конечно, успел, еще как. Но не переживал потом. Кажется, почти. Еще он ведь не добил тех двоих. Не сложилось. Патроны кончились, а здесь нет. Здесь патроны не кончаются, их здесь попросту нет. Здесь поэтапная инструкция, пошаговый процесс, который Денис прилежно выполняет, как как робот какой-то, как сознательный робот. Здесь он специально учится убивать, убивать живых руками мертвых. И здесь, нажимая клавишу Delete, он уже не оставляет жертве шансов. Никаких, никакой и беспомощной куклы у стены, кем бы она ни была, ничего не светило. Она была обречена эта кукла с самого начала, как только палец Дениса коснулся клавиш. Да, четкое следование инструкциям машины и кровь на экране. Вот так-то. Первая кровь в его жизни, кровь людоеда из городских подземелий, была бестолковой и вынужденной, пролита в попыхах, а бы как, не до конца. А вот вторая оказалась страшна. Страшна по-настоящему. День, ты в порядке? Юла тронула его за рукав. Да, Денис открыл глаза. Подумаешь, мобильная камера. Мобильный мертвый убийца. Какая разница для оператора-то? Никакой. Вот только одно дело следить, и совсем другое убивать нажатием клавиш. И наблюдать в монитор за процессом. А так никакой разницы. Нужен лишь... «Для убийства, для такого убийства нужен, как его, особый психологический настрой. За этим ведь и привез их сюда Кожин». «Тот жмур правда кричал», – все гнул свою Славка. но ну, то есть пока не стал жмуром». Жмур. Неприятное, но короткое, емкое и удобное для интенсивного обмена информацией словечко. Не то что нейтральное и нарочито отстраненно растянутая рабочий материал. Что-то подсказывало Денису. Если им суждено работать в коженской команде, именно так операторы ходячих мертвецов станут миновать своих боевых зомби в сообщениях-мисагах. «Я не знаю», – пробормотал Денис. «Может быть, кричал, может быть, нет, может быть, просто, просто...» «Просто мы переступаем черту!» Завороженно прошептал Славка. В его глазах горел странный огонек. «Незнакомый». «Ты переступила ее первым. Нам с Юлой тоже придется. И знаешь что? Мне это начинает нравиться!» Денис удивленно уставился на ткача. Что в нем сломалось? Что изменилось? Сейчас еще трудно уловить, но... Но, бедный Славка, тебе понравилось убивать прежде, чем ты совершил убийство. Славка поймал взгляд Дениса и отводить глаза не стал. «День, неужели ты сам не понимаешь?» Столько лет прятаться, менять квартиры, как перчатки, шугаться собственной тени, бояться лишний раз высунуть нос на улицу, трястись от страха каждую ночь и ждать, пока какая-нибудь мразь в маске доберется до тебя. И после этого, после всего этого тебе еще хочется играть в цивилизованного предка, в мягкосердечного хлюпика? Ну уж нет. Сейчас наступает наше время, Денька. Наша очередь наводить свои порядки и рвать оркских ублюдков на куски. Денис вдруг почувствовал, что вымотан до предела. Он охотно уступил Славке место за компом, только отодвинулся подальше, на всякий случай. Славка весь аж дрожал от какого-то дикого, нет, дикарского возбуждения. «Я чувствую, что на этот раз нам приготовили нечто особенное», ухмыляясь, сказал ткач. Что ж, с интуицией у парня все было в порядке. Предчувствие Славку не обмануло. Сначала ввод личного пароля. Потом выбор рабочего материала. Потом отработка элементарных движений мертвого бойца. Потом слияние от тандема оператор-рабочий материал в единое целое. Стандартная схема обучающей программы. Но вот потом... Ох, нихрена ж себе! Да, Славке было, чего выпасть в осадок. Из открытой двери вышел человек. Вышел сам или вытолкнули, трудно разобрать. Но, вне всякого сомнения, человек был живым. Этот точно живой. Не привязаны даже, не прикованы. Дверь захлопнулась. Посреди бетонированной коробки с прозрачной крышей стоял и настороженно озирался. «Это еще кто?» выдохнула Юлька. «Орг!» прохрипел Славка. «Сама что ли не видишь?» «Орг? Да, может быть, что орг. Очень может быть. Скорее всего. Наверняка». Денис смотрел вниз и на монитор, на монитор и вниз. Снова камуфляж и маска, снова заточка, тяжелая, длинная. И на этот раз она не привязана к обессиленной руке. На этот раз ее держат крепко, привычно, уверенно, умело. Человек внизу уже встал в боевую стойку. Судя по всему, парень знал, как обращаться с оружием. Правда, о том, на ком и при каких обстоятельствах этот тип успел натренироваться, думать не хотелось. «А может, и правильно. Все это. Может, так и надо, и только так?» «Орг!» – пробормотал Денис. Теперь сомнений не было. «Орг!» – эхом отозвалась Юла. Взгляд из прорези вязаной маски не задержался на прозрачном потолке. а «Лабораторное стекло-то тонированное», – догадался Денис. «Подопытные не должны знать, что их изучают. Наверное, это важно для чистоты эксперимента». «Да-да-да, самый натуральный орк!» Славка от нетерпения уже ёрзал в кресле. «Голову даю на отсечение!» Интересно, откуда здесь взялся этот группировщик? Команда Катафалка захватила его на ночных улицах Ростовска? Или это смертник из периметровских темниц, которому публичную казнь заменили полигоном мёртвого рая? Программа обучения операторов ускоренного обучения. Ресурсов для повышения вашей квалификации я не пожалею. «Заметьте, никаких ресурсов!» Денис вздохнул. «Нет, ему-то как раз такого ресурса жалко не было. Хороший орк – мертвый орк. Ему давно хотелось поквитаться. И все такое. И вообще. Но разворачивающееся внизу жалкое пародия на гладиаторские бои отчего-то не тешило душу. Денису нет. Славки – да. На «Ну что, повеселимся?» Ткач хищно осклабился. «Да». «Хищный оскал на прищевом Славкином лице – это, конечно, что-то». Денис вдруг понял, что раньше во время работы операторы особо и не всматривались в лица друг друга. Не было возможности, да и желания. А теперь появилось и то, и другое. Спасибо господину федеральному полномочному послу. Не случайно, видать, поставили им три стула за одним компом. Вовсе не случайно». Полюбуйтесь, ребятки, кем вы становитесь во время охоты, и примите себя такими, как есть. Чтобы не мучиться потом ненужными мыслями о раскаянии. Что он здесь не один, орг понял сразу. Острее пики заточки с самого начала смотрела в сторону Славкиного рабочего материала. Материал стоял неподвижно. Пока. А отчаянный группировщик, вот оптимиста, осторожно приближался. Наверное, гадает сейчас, почему вместо эшафота его вдруг бросили на эту бетонированную арену под свет ярких ламп. Не удумевает, отчего вместо оголенных проводов на шею получил заточку в руку. Пытается понять, кто этот, в камуфляже застывший перед ним. «Эй!» Он даже окликнул этого, застывшего в камуфляже. Этот в камуфляже не отозвался. Самообладание парень заточкой не терял. И не надеялся уже, что обойдется без боя. Орг шел в атаку. Сам. Эх, знал бы уличный боец, с кем ему сейчас предстоит схлестнуться. Если Оргу повезет, он умрет прежде, чем догадается. Впрочем, вряд ли ему светит такое счастье. За компом-то Славка. А уж он-то растянет удовольствие. Денис в этом почти не сомневался. Славка тронул клавиши. Двинул мертвеца навстречу живому. «Не торопясь!» словно шахматист с садистскими наклонностями, который медленно-медленно одним пальцем толкает по скользкой доске ферзяк к клетке, откуда можно будет объявить сопернику мат. О, Славка наслаждался сейчас каждым мгновением. И на дэлит он нажмет, лишь увидев ужас смотровой прорези вязаной оркской маски. На безопасном мониторе чужой страх смотрится особенно хорошо. Отчетливо так, с высоким разрешением. Первый удар нанес группировщик. Яростный крик из динамиков, прыжок, тычок. Острая арматурина вошла под ребра, за которыми давно не билось сердце. Так, еще один хороший урок, номер четыре. Они тоже нападают. Денис как-то успел об этом позабыть. А Славка все не нажимал дэлит. Второй удар орга. А Славка лишь заставил мертвого гвардейца обороняться, прикрывшись руками. Острее металлического прута пробило правую кисть рабочего материала и пропороло горло. Группировщик и вправду знал, для чего точатся заточки. Славка медлил. Приказ уничтожение цели с операторского компьютера не поступал. Видимо, в горячке этого странного боя орг не обратил внимания на то, что из разорванной сунной артерии не фонтанирует, а слабо сочится. Не кровь даже, а так непонятный раствор. Жижится неопределенного цвета и консистенции. «А может, ты обратил?» И потому наносит... Третий удар. Опять в грудь. Острее заточки вспучила камуфляж на спине мертвеца. «Круто!» «Насквозь!» Ага, вот теперь группировщик, кажется, начал понимать, что к чему. Трудно не понять, когда противник с развороченной грудной клеткой вспоротым горлом стоит на своих двоих. Неподвижно, зловеще стоит, повинуясь воле оператора. «Ну что, Славка, видишь ли ты страх на экране монитора?» Если это и был страх, то весьма специфические. Звериный вопль. Денис чуть не оглох от звука, доносившегося из динамиков. Замах с плеча. На этот раз Ор глупил заточкой со всей дури, без хитростей и фехтовальных вукрутасов. Рубанул, лишь бы свалить, скосить неестественно живущего врага. Удар пришелся по ноге, под левую коленную чашечку. Группировщику удалось таки сбить мертвеца. Против законов земного тяготения не попрет даже рабочий материал. Сбилось и изображение. Потеря видеоконтроля. Рябь, полосы, чернота на экране. С ума сойти. Заточка орга разбила нижнюю камеру. утрочная картинка, правда, быстро стабилизировалась. Две уцелевшие камеры автоматически переключились в новый режим. А вот Славкины нервы не выдержали. Палец скача утопил таки дэлит в клавиатуру. Теперь уже мертво атаковал живого. Лежа, из нижней позиции. Но это не имело значения. Ровным счетом никакого. Когда изображение восстановилось полностью, все было кончено. Группировщик с неестественно вывернутой рукой бился в агонии, а заточка торчала уже из его груди. Орг не умел держать удары так же стойко, как мертвецы Кожина. «Е-бабай!» восхищенно присвистнул Славка и утер пот. «Урок номер пять!» «Что?» не поняла Юла. «Береги не тело материала, а его камеры», – выдохнул Денис. «Операция завершена», – бесстрастно высветил экран монитора. Кожин все же внял уговором, снизил скорость реакции рабочего материала. Управлять стремительной и бесстрастной машиной смерти стало проще. Денис, Славка и Юлька почти не вылезали из стеклянного блока в центре рабочего зала. Они сидели там сутками. Перерывы давались только на краткий сон, прием пищи и отправление естественных нужд. В первые дни Денис еще надеялся на встречу с ночкой. чего то здесь, в кладбищенской бункербазе «Мертвого рая», эта нездержанная девица с острым язычком и стволом скрытого ношения в штанах казалась ему ближе, роднее и, главное, живее того каменолицого офицерия в федеральной форме, что безучастно маячило по ту сторону стеклянные перегородки. Да, Денис был бы совсем не прочь потрепаться с имитаторшей. Желательно наедине. А может быть и не только потрепаться. Мысли о совместных подземных приключениях навевали тоску и грусть. А руки до сих пор хорошо помнили тепло разгоряченного тела и упругость девичьей груди. Вот бы сейчас, ее, этими самыми руками. Эх, ночка-ночка. Воспоминания и мечты будоражили кровь. Но, видимо, ночки вход в рабочий зал был заказан. По крайней мере, возле стеклянного аквариума операторов она не появилась ни разу. Да и вообще. Денис уже понял, что привезли их сюда не для свиданий с имитаторшами. Свидания в мертвом рае не практиковались вообще. Только работа, работа, работа. Одна лишь работа. Рай требовал полной самоотдачи от тех, кто в него попадал. Операторы тренировались по очереди, упражнялись, убивали, голыми руками, за точками. Сначала Денису было противно, потом все стало привычным и будничным. Мастерство операторов совершенствовалось. С каждой новой смертью в живой мишени приобретался бесценный опыт убийства чужими руками. Бесспорным лидером в их трио оказался Славка, явно ловивший кайф от новой работы. Аутсайдером стала Юла. Ну а Денис? Денис был где-то посередине, как тот жмур, которого он выбрал в первый день занятий. Денис просто выполнял работу, неприятную, но неизбежную. Их не подгоняли, не поощряли, не устраивали разносы, не обременяли жесткими правилами. Единственное, что волновало начальство, а начальник отныне у них был только один, федеральный полномочный посол и военный глава Ростовска Павел Алексеевич Кожин. Это результаты. В общем, сказка не работа. Но вот не радовала почему-то эта сказочка в кладбищенском бункере. Денис смотрел вниз. Там, под стеклом в бетонной коробке, мертвое тело послушно выполняло команды Юлы. Рабочий материал прыгал. На левой ноге. Левая сторона – слабое место Юлькиных жмуров. воды разминается девочка. Тренируется. Девочка, озабочно тыкающая в клавиши. Покойничек, прыгающий на одной ножке. Мрачно. Смешно и оттого особенно жутко. Славка тоже наблюдал. Но Славке было просто смешно. Улыбка вон, до ушей». Разминка закончилась. Рабочий материал Юлы растерзал очередную жертву в оргской пятнистой униформе. Этот группировщик даже не взмахнул за точкой. Даже не попытался защититься. То ли забыл от страха, как обращаются с оружием, то ли научиться не успел. Да, настоящих бойцов, тех, что были раньше, в самом начале, им давно уже не попадалось. Славка по-прежнему улыбался. Его это нисколько не смущало. «Я вот тут подумал», – негромко произнес Денис. «Мы ведь даже не знаем, кого лишаем жизни». «Ублюдков», – не поворачивая головы, ответил Славка, – «для которых жизнь слишком большая роскошь». «И скольких мы уже уложили? Три? Четыре десятка? Пять? Нет, больше уже, наверное». «Но откуда столько? Неужели группировщиков так просто выловить? Неужели четыре десантника из Катафалка пачками хватают живых ургов?» «Слушай, не грузи, а?» – отмахнулся Славка. «Чем больше оргов подохнет, тем лучше». «А с чего ты решил, что это орги, Слав? Не спорю, вначале нам именно группировщиков и подсовывали. Скорее всего, их. Но теперь... Но эти... Эти... Они даже за точки толком держать не умеют. Так почему ты их считаешь оргами? Просто так удобнее, да? Из-за масок, камуфлированных штанов и курток. Но в эту одежду можно закатать кого угодно. И меня, и тебя, и Юлу, если мы не оправдаем надежд кожина. Закатать и пустить на убой. Для тренировки более перспективных операторов. И чем больше вы будете трепаться, мальчики, тем скорее это произойдет», – заметила Юлька. А ведь не только Славка. Юла тоже здорово изменилась. Уж теперь-то эта несостоявшаяся медичка не спасавала бы перед трупом в учебном морге. Перед многим она не спасавала бы теперь. Мертвый рай менял их всех. Кого-то быстрее, кого-то медленнее. Еще бы не менять. Если ежедневно, ежечасно, одно и то же. Комп, жмур, смерть. Комп, жмур, смерть. Смерть, как она есть. С кровью, хрипами и вываливающимися потрохами. И стресс, стресс, стресс. Без передышки. Вот чем они сейчас живут. После такой работенки с ходячими покойниками сам постепенно жмурей, что ли, подумал Денис. Я все, объявила Юла. Чья теперь очередь? За компьютер сел Славка. Без очереди.